Издательство Эксмо. Штефан Геммель. Волшебный шар. Книга вторая. Заклятие Скорпиона. В ловушке. Алекс не сомневался. В дедушкином дневнике скрыта настоящая магия. Стоило ему дотронуться до потрёпаных н страниц, как его тут же охватывало странное чувство. Этот дневник. самое большое его сокровище, если не считать дружбу с Сахли, конечно. Скрестив ноги, Алекс сидел на полу в гостиной бабушки Ильзы. Раскрытая книга лежала на его коленях. Он не расставался с ней с тех пор, как обнаружил ее в секретной комнате на чердаке. Но он без лишних сомнений обменял бы этот дневник на самого дедушку Аврелия, будь это возможным. Вот бы найти на этих страницах магическое заклинание! который освободит профессора из ледяной тюрьмы, в которую его заключил коварный джин Аргус. Перед мысленным взором мальчика появилось лицо его дедушки. Я найду способ тебя освободить, прошептал Алекс и снова принялся перелистывать дневник. Исписанными оказались только первые страницы, остальные казались пустыми. Но Алекс догадывался, что это не так. Наверняка они... Шлеп. Алекс вздрогнул от неожиданности, что это было. Он огляделся, но не заметил ничего необычного. Дневник соскользнул с его колен, и когда мальчик снова взглянул на него, он не поверил своим глазам. Солнечный свет, льющийся в окно, отбрасывал на страницу едва заметные тени. Алекс заметил на ней какой-то символ и провел пальцем по его очертаниям. Может, это какое-то животное? Скорпион или крот? Перелистнув страницу, Алекс разглядел голову кошки. Какие еще тайны хранит этот дневник? – прошептал мальчик. Вот бы! Шлеп! Алекс насторожился. Опять этот звук. Шлеп! Да что происходит? С самого утра этот день был был. Алекс пытался подобрать подходящее слово, но оно никак не приходило ему в голову. Вероятно, и вовсе не существовало такого понятия. которым можно было бы описать то, что сегодня произошло. Шлеп, ну вот опять. Алекс медленно поднял голову и уставился на потолок. Уже в следующую секунду он вскочил и опрометью выбежал из комнаты. Только не это! Мальчик рванул по лестнице на верхний этаж. Он сразу догадался, откуда течет вода, капающая с потолка гостиной. Подбежав к двери в а н н о й он рывком открыл ее и снова воскликнул: только не это! Вода намочила ему ноги и хлынула дальше в коридор. В комнате уже образовалось целое море. Резиновая уточка, стоявшая на бортике ванны в качестве украшения, воспользовалась неожиданной свободой и отважно сражалась с волнами среди мочалок. Коврик, обычно лежавший перед раковиной, теперь плавал перед унитазом. Вода лилась через края ванны, словно неагарский водопад, а в самой ванне, сияя от счастья, сидел Сохли. В руке он сжимал массажную щетку. Его голову украшала шапочка из пены. Ты был прав, воскликнул он, увидев друга. Купаться это здорово, сплошное удовольствие. Закрути кран, крикнул Алекс. Сохли удивленно посмотрел на него. Что что крутить? Не понял он. Нет, ты это. Ай! Алекс прошлепал к ванне и перекрыл воду. Вот только она все равно лилась через края. Наверное, резиновая уточка была этому рада, а вот Алекс нет. Сахли, что ты тут делаешь? С трудом сдерживая гнев, спросил Алекс. Упаюсь, ответил Сахли. Это ведь так называется. Да, так, вздохнул Алекс. Но нельзя же при этом устраивать потоп. Сахли растерянно огляделся по сторонам. Правда? А я думал, именно так это и делается. У меня дома нет таких комнат для купания. Знаю. В голосе Алекса послышалось отчаяние. Судя по всему, там вообще много чего нет. Я только что протирал телевизор, он был весь грязный. Сахли задумался. Телевизор? А, -а, а, ты имеешь в виду то окно с двигающимися картинками? Я все объясню. Я увидел в нем девочку, которая держала в руке что-то круглое и разноцветное. Вдруг чей-то приятный голос произнес: "Попробуй наше мороженое". Вот я и лизнул эту штуку. Телевизор, поправил его Алекс. Оказалось, что это мороженое совершенно безвкусное, заметил Сахли. А уже в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е там возникла кошка, которую я тоже случайно лизнул. Ладно, все ясно, отмахнулся Алекс. Понимаю. Тебе все это в новинку, так же как и в случае с тостером. Ты имеешь в виду тот белый ящик с прорезями сверху? Уточнил Сахли. Ты говорил, что в нем можно подогревать хлеб. Вот я и подумал, почему бы не попробовать засунуть туда грушу. Я кучу времени потратил, чтобы вытащить оттуда фруктовую кашицу. Пожаловался Алекс. А еще пришлось выключить все лампы в доме и оттереть с двери холодильника твое х у д о ж е с т в о и скетч у п а и м а й о н е з а Кусок сала, лежавший рядом с компьютером, я тоже убрал. Сохли виновато улыбнулся. Ты что-то говорил о мышке, которая там живет. Я хотел ее покормить. Алекс грустно покачал головой. Хватит. Еще один такой день и у меня случится нервный срыв. Что что? Неважно. Послушай, прятать тебя от бабушки не трудно. Она редко поднимается наверх. Но уже завтра, сохли, нам придется поехать ко мне домой. Каникулы закончились. Нам с моими сводными сестрами пора возвращаться в школу. Кстати, я все никак не возьму в толк. Почему они называются сводными сестрами? Задумчиво проговорил Сахли. Их же две, разве они не должны называться двойными сестрами? Речь сейчас не об этом. Тяжело вздохнул Алекс. Нужно поскорее разобраться с х а о с о м который ты здесь устроил. Если ты будешь также вести себя у меня дома, родители точно узнают о тебе. Сахли поднял руку. От воды кожа на его ладони сморщилась. Не переживай, Алекс. Как нибудь справимся. Просто мне ужасно интересно в твоем мире. Здесь для меня все новое. Это очень волнительно. Знаю, кивнул Алекс. Если честно, мне не хочется возвращаться домой. Лучше бы мы отправились в пещеру Аргуса и спасли дедушку. Он окинул взглядом ванную. Но сначала давай наведем тут порядок. Скоро в е р н у т с я бабушка, л и ф и Салли. Алекс протянул другу полотенце, и тот выбрался из ванны. Я думал о твоем дедушке, сказал с а х л и и у меня есть план. Неожиданно на улице раздался визг тормозов. Мальчики одновременно выглянули в окно. Лив воскликнул с а х л и Салли вырвалось у Алекса, после чего они хором добавили: и бабушка Ильзе. Дверцы автомобиля открылись, и в следующее мгновение мальчики услышали голоса близняшек. Эта юбка тебе точно не подойдет, сказала Салли. Тогда заберешь ее себе, ответил а л и в Они захлопнули за собой дверцы, и этот звук напомнил Алексу щелчок сработавшего капкана.